Одним прыжком молодой человек очутился на середине комнаты. Единственное окно закрыто было ставнем, задвинутым железным болтом. Бирн подошёл к двери, осмотрел её засовы, огромные железные, вделанные в стену. Когда он осматривал нижний засов, в нём вдруг возникло впечатление, что в комнате кто-то есть. Это впечатление было необыкновенно сильно и живо. Берн повернулся быстрее молнии. Никого. А между тем вот тогда-то молодой моряк потерял всякую сдержанность, весь декорум, который человек старается сохранять перед самим собой. Он поставил лампу на пол, опустился на четвереньки и заглянул под кровать, как глупой девушкой. Много пыли и больше ничего. Он поднялся с пылающими щеками, пристыжённый. Не лечь ли опять и не попробовать ли заснуть, спросил он себя. Но глаза его остановились на большом шкафу. И сердясь на себя и в то же время не в состоянии будучи бороться с каким-то инстинктом, он подошёл к нему. Чем завтра он объяснит этим проклятым старухам взлом шкафа? И всё-таки он сейчас взломает его. Он ввёл остrie своего кортика между двумя створками дверцы и попытался открыть их. Они не поддавались. С проклятьем он нажал сильнее, дверцы внезапно открылись. Он был там. Он верный, благоразумный, мужественный том Стоял там, молча, с широко открытыми неподвижными глазами, и, казалось, приказывал Бирну тоже молчать. Но Бирн был слишком изумлен, чтобы издать хоть звук. Он отступил на шаг. И в то же мгновение Боцман упал вперед на него, точно желая обнять его за шею. Бирн инстинктивно протянул руки. Он почувствовал ужасное окоченение тела, И смертный его холод, когда голова Тома коснулась его лба. Бирн пошатнулся, поддерживая тело, чтобы оно не упало на пол с шумом. У него достало силы тихо опустить на пол страшную ношу. Потом его голова закружилась, ноги подкосились, и он опустился на колени и наклонился над трупом товарища. Умер. Мой Том умер, мысленно твердил он. Свет лампы, стоявшей на краю стола, падал сверху на стериневшие глаза, искрившиеся всегда умом и веселостью. Бирн осмотрела одежду мёртвого. Чёрный шёлковый шейный платок Тома исчез. Убийцы также сняли с него башмаки и чулки, но его остальное платье было в полном порядке. Ничто не говорило о борьбе, только его пояс был под порт в одном месте, как видно для того, чтобы вынуть деньги. Закрыв лицо платком, Бирн зарыдал. Но его нервный припадок скоро прошел. Он оправился и продолжал осмотр. Шесть медных пуговиц с куртки Тома были спорты. Бирн вздрогнул при мысли, что этим занимались отвратительные ведьмы. А не убили его? Или кто-нибудь другой? Как? Чем? Сняв лампу со стола, Бирн наклонился над бедным тумом. На его платье не было ни одного кровинового пятна. Не было крови нигде. Ни на черепе мёртвого, ни на его теле не было никаких следов. На шее не было признаков удушения. Ничего не говорила о насильственной смерти. Только на лбу покойного была еле заметная, совершенно поверхностная садина. Берн отшатнулся от трупа. Ему стало страшно. Непонятный род смерти Тома вызывал в нём суеверные чувства. Я думал он я знаю одно. Человек, который стучался в двери харчевни И так быстро убежал при моём появлении, пришёл к ведьмам за телом. Конечно, ты и был проводник, который, по словам иссохшей ведьмы, должен был показать мне кратчайший путь к тому. Страшное обещание. В следующую ночь этот проводник унесёт два тела. Матрос и офицер вместе покинут эту гостиницу. Теперь Бирн был убеждён, что он не доживёт до утра, что его убьют тем же таинственным способом, каким убили Тома. Бирн с трудом подтащил тело мёртвого матроса к архиепископской кровати и с ещё большим трудом поднял его и положил на мягкий матрас. Потом накрыл тело простынёй и задёрнул полк. После этого молодой офицер шатаясь Добрёл до кресла и опустился в него. Холодный пот струился по лицу Берна. Кровь в его жилах текла тонким потоком полузамёрзшей жидкости. Ужас окончательно владел всем его существом, необъятный, безимённый ужас. Он сидел совсем прямой в кресле с высокой спинкой. Дымной лампада горел у его ног. Пистолет и старетый кортик лежали у него под рукой, а его глаза без перерыва оглядывали стены, потолок и пол в ожидании какого-то устрашающего видения. Он ждал смерти, от которой не могли защитить его ни засовы, ни замки. Могущественный Эдгар Бирн исчез. Остался несчастный, готовый умереть от страха. Я, выражив всю глубину его муки, сказав, что если бы странная слабость не парализовала его мускулов, он теперь покончил бы с собой, пустив себе пулю в лоб. Ему казалось, что вот-вот откуда-то вынырнут две ведьмы, одна с костылем, другая с палкой, ужасные, уродливо смешные, чудовищные подруги дьявола, и, коснувшись его лба, Оставит на нем легкую царапину, как у Тома. Печать смерти. Бирн окоченел. Он умирал несколько раз. Двигались только его глаза. Но вдруг и они остановились, широко раскрылись и, казалось, были готовы выйти из орбит. Их застывший взгляд не отрывался от величественной кровати. тих дрогнули и качнулись тяжёлые тропировки балдахида точней скрытый ими мертвец пошевелился и сел бирн полагавший что он испытал уже всю глубину ужаса почувствовал как волосы на его голове стали дыбом пальцы молодого человека впились в ручки кресла его нижняя челюсть отвисла а высохший язык прилип к нёбу Снова шевельнулись завесы, но не открылись. Не надо, Том попробовал крикнуть Бирн и замолчал, услыхав слабый стон. Так стонет человек в тяжёлом сне. Бирн чувствовал, что он теряет рассудок. Теперь ему представилось, что потолок над балдахином двинулся, двинулся, поднялся, снова стал на место, а закрытые драпировки Опять заколыхались. Бирн закрыл глаза, чтобы не видеть появления мёртвого тума. Вserde глубокой тишины комнаты он пережил несколько мгновений агонии, потом снова поднял веки. Драпировки полго не разошлись, но потолок над кроватью поднялся больше, чем на фут. И только последний проблеск рассудка Подсказал Бирну, что это не потолок поднимается, а напротив опускается чудовищный балдахин, и приделанные к нему занавески мягко колеблются, постепенно складками ложась на пол. Полуприт встав в кресле, он молча смотрел на бесшумные движения балдахина, который опускался мягко, с перерывами, и, наконец, пройдя половину расстояния, быстро упал. Его верхушка в форме спины черепахи с широкими бортами, как крыша покрыла кровать. Послышался лёгкий треск дерева, потом снова наступила полная тишина. Берн вскочил с кресла и стоял, глотая воздух. Наконец из его груди вырвался крик бешенства и отчаяния. Так вот, какой смерти избегнул он. Вот с какой дьявольской хитростью убили Тома. Бирн подбежал к кровати и постарался поднять ужасную крышку. Она не двинулась, несмотря на все его усилия. Кроме того, жажда вместе скоро заставила молодого человека бросить эти попытки. В его голове проносились хаотические мысли. Его губы бормотали бессвязные угрозы. Громкий стук в дверь гостиницы вернул ему сознание действительности. Он подбежал к окну, открыл ставню и выглянул. При слабом свете загорающейся зари Бирн увидел толпу. Хорошо он пойдёт вниз или лицом к лицу встретится с шайкой убийц. После этой борьбы с безумными ужасами Бирн жаждал открытой схватки с вооружённым ощутимым врагом. Однако он не вполне ещё овладел рассудком. Забыв о оружии, он с диким криком спустился вниз, открыл входную дверь и с кулаками кинулся на первого человека, который учуялся перед ним. Они вместе упали на землю. Бирн смутно желал пробиться сквозь толпу, пробежать по горной тропинке и вернуться с людьми Гонзалеса, чтобы примерно наказать убийц том. Он дрался как зверь, пока дерево, дом или гора не рухнуло на его голову, и он не потерял сознания. Далее мистер Берн подробно рассказывает, как искусно была забинтована его пробитая голова, рассказывает, сколько крови потерял он и приписывает этой потере крови целую свой рассудок. Приводит он также Про странные извинения Гонзалеса. Дело в том, что именно Гонзалес, которому надоело ждать известий от англичан, с половиной своего отряда спустился к гостинице. Кавалеру, объяснял он, бросился на нас разъярённый, кроме того, он не был нам известен как друг, а потому мы и так дали. На вопрос, что сделалось с колдунями, патриот только молчаливо показал пальцами на землю, закончив сентенцией: В старости страсть к золоту беспощадна, синьор. Без сомнения, в былые дни они укладывали в кровать архиепископа многих одиноких путников. А там была ещё девушка-цыганка, спросил Бирн, слабо поворачиваясь на импровизированных носилках, на которых четь в здравых головах говорили ясов несли его к морскому берегу. Именно она и привела в движение воротацкой машины был ответ. Но чего ради, спросил Бирн. Почему могла она желать моей смерти? Без сомнения, ради пуговиц с вашего мундира, сеньор, вежливо ответил флегматичный Гонсалес. Пуговицы с мёртвого матроса были найдены у неё, но ваша честь может быть спокойна. С девушкой было поступино как следует. Бирн не задавал больше вопросов. Он узнал только, что одноглазый Бернардино умер за колотый штыками солдат Гонзалес. Гроб Тома доставили на корабль, и через два дня он был похоронен в волнах моря. Когда слабый и очень бледный Бирн отплыл в присланной за ним шлюпке и в последний раз взглянул на берег, он увидел, как по серому откосу горы Медленно двигался маленький человек в жёлтой шляпе, сидявший на муле, на том самом муле, без которого судьба, постигшие тома Корбина, навсегда осталась бы неразгаданной тайной.